Анютины глазки Апрель золотыми лучами обласкан, С лужайки плывет аромат. Анютины глазки избыли и из сказки, На мир удивленно глядят. Раскрыли лепестки Анютины глазки, А в венчиках белый цвет, Цвет надежды, Желтый — удивление. Фиолетовый печали. По легенде, в трёхцветных лепестках Анютиных глазок отразились три периода жизни девочки Анюты с добрым сердцем и доверчивыми лучистыми глазами. Жила она в деревне, каждому слову верила, любому поступку находила оправдание. Но на беду свою повстречала коварного обольстителя. который клятвенными заверениями разбудил в девушке первые чувства. Всем сердцем, всей жизнью потянулась Анёта к юноше. А юноша испугался, заспешил в дорогу по неотложным делам, обещая непременно вернуться к своей избраннице. Долго смотрела Анёта на дорогу, ожидая любимого, и тихо угасала от тоски. А когда погибла, на месте её погребения появились цветы в трёхцветных лепестках, в которых отразились надежда, удивление и печаль. Таково русское предание о цветке. Древние греки происхождение анютиных глазок связывали с дочерью аргосского царя Ио которая всем сердцем полюбила Зевса, за что ревнивой женой его богиней Геры была превращена в корову. Чтобы как-то скрасить жизнь своей возлюбленной, Зевс вырастил цветы Анютины глазки, которые символизировали любовный треугольник, и с одной стороны приравнивали простую смертную к богине, а с другой сохраняли в ней веру, что проклятие Геры не вечно. Римление в цветах, похожих на петливые личики, усматривали излишне любопытных людей, которых боги превратили в растения, когда они тайно подсматривали закупающие сувениры. Имеется предание, рассказывающее о том, что в Анютиной глазки была обращена излишне любопытная девочка Анюта, которая подглядывала за чужой жизнью и толковала её на свой лад. А некоторым кажется, что Анютины глазки напоминают лица добрых старичков-гномиков, обнимающих внимательным взглядом раскинувшийся перед нами мир и радующихся при этом любой его незначительной малости. В цветочной символике средневековой Европы Анютины глазки имели значение незабудок. Поэтому во Франции и Англии ими было принято обрамлять портреты близких людей. Французы называли их цветами на память, англичане — сердечным успокоением и сердечной радостью. Букетик анютиных глазок, переданный кому-либо, означал признание в любви. В Польше невеста дарила анютины глазки отъезжающему жениху, И тогда они символизировали вечную память и верность дарившей. То же самое выражал букетик цветов под окном дома француженки жениха, который находился в отъезде. Поляки и белорусы из покон веков величают их братки, за то что в одном венчике цветка одновременно уживается несколько разноцветных лепестков. И дарят их только тем, кого по-братски любят. Ранней весной на ярко освещённых лугах рассыпают онётины глазки свои фиолетовые улыбки. Расцветают они сразу же после таяния снегов, поэтому считаются символом оживающей природы. Эти непритязательные цветы были введены в культуру более 100 лет назад в Англии. Этим они обязаны садоводу Томпсону, которому посчастливилось отыскать и привести дикую разновидность фиалки, похожую, по его словам, на хитрую кошачью мордочку. Из Англии они тени глазки перекочевали во Францию и Германию, вскоре появились и в России. Ботаники окрестили их трёхцветной фиалкой и виолой. А в народе и поныне продолжают называть анютиными глазками.